Глава 3. Воробей беспокойно вертелся в моих руках, когда я раскрыла ладони и наблюдала, как он взлетает. Вылеченное крыло двигалось так, будто никогда и не было сломано вовсе. Я хихикнула, когда он покружил над моей головой, а затем вспорхнул на веточку. Надеюсь, в следующий раз, когда встретишься со стареной томом, ты будешь осторожнее. сказала ему и, поднявшись на ноги, отряхнула грязь с одежды. Я натянула варежки и отправилась по небольшому парку в конце нашей улицы. Небо было затянуто серыми тучами, а в воздухе ощущался запах снега. Если в этом году выпадет достаточно снега, папа обещал покатать меня на санках. Я ускорила шаг, спеша домой. Издалека до меня донёсся лай соседского басса по Чарли, и меня заинтересовало, что его так взволновало. Чарли был настолько стар, что уже больше не лаял на белых, кошек и другую живность. Добравшись до соседского дома, я прошла на их задний двор, чтобы посмотреть, из-за чего голосил Чарли. Я удивилась, обнаружив, что он вытянулся на лапах настяжке проводов, лая и завывая в сторону моего двора. то, как он приподнял голову, заставило волосы встать дыбом. Я выбежала на улицу и рванула к дорожке, ведущей к входной двери. «Папочка, мне кажется, с Чарли что-то случилось!» — прокричала я, открывая дверь. Я бросила варежки и шапку на скамейку в прихожей. «Папочка!» — снова позвала я. Никакого ответа. «Где он?» Дом наполнял аромат тушёного мяса, а значит, он должен был быть здесь. Папа никогда бы не ушёл из дома, оставив включённую плиту. Что-то было не так. Внезапно я ощутила холодный ветерок, проникающий из коридора. Должно быть, он вышел во двор узнать, почему лает Чарли, и оставил дверь открытой. Я покачала головой. Меня за подобное он всегда отчитывал. До того, как зайти на кухню, я почувствовала его. Тёплый медный аромат, от которого у меня свело желудок и участился пульс. Из меня вырвался крик, когда я вошла внутрь и увидела красные брызги на белых шкафчиках и кровавый след, который исчезал за раскрытой дверью. В груди вспыхнул страх. "Папочка", прокричала я, подбегая к двери. Ботинки заскользили по пятнам крови, и я перевалилась через дверной проём. приземлившись на руки и колени на заднем крыльце. Подняв голову, я увидела окровавленные ступени, сломанные перила и... Нет! Я судорожно поползла к фигуре, что лежала у подножия крыльца. Его любимая голубая рубашка была изодрана в клочья и покрыта кровью. Тогда я и почувствовала его. Ощущение ускользающей жизни. — Нет, папа, нет! — Нет! Я бросилась к нему, умоляя его остаться со мной и отдавая ему свою энергию, пока от неё совсем ничего не осталось. Этого было недостаточно. Его зелёные глаза безжизненно взирали на серое небо, когда первые снежинки коснулись его изувеченного лица. Нет! Я очнулась от громкого крика и невидяще уставилась в темноту, пока сердце бешено колотилось о рёбра. Вытянув дрожащую руку, смахнула со щек слёзы и откинула влажные пряди волос. Я пролежала так несколько минут, пока сердцебиение не пришло в норму, а последние отголоски сна не покинули меня. Колыхающаяся занавеска притянула моё внимание к тусклому свету, проникающему через окно. Далеко в заливе бухты звякнул буй, а ближе к берегу посвистывала морская выдра. Успокоенная знакомыми звуками, я откинула одеяло и встала, чтобы распахнуть окно и впустить в комнату прохладный утренний воздух. Я дышала ароматами морского бриза, прислушиваясь к приглушённым звукам залива и позволив себе вернуться к мыслям о сне. Поначалу кошмар преследовал меня каждую ночь, один и тот же парализующий сон, который вырывал меня из сна, заставляя с ужасом кричать. Снова и снова Нейт пытался уговорить меня рассказать ему о сне, поговорить о том, что я пережила, но говорить об ужасе вслух и заново переживать эти моменты было выше моих сил. Я видела полицейские отчёты. Наш сосед забил тревогу, и когда приехала полиция, они нашли меня лежащую на теле отца. Наши тела присыпаны снегом. Сначала они решили, что я тоже мертва, Но потом один из полицейских проверил мой пульс. Меня в срочном порядке доставили в больницу в шоковом состоянии. Детский психолог, который осматривал меня, постановил, что у меня была тяжёлая психологическая травма из-за того, что я стала свидетелем жестокого убийства отца. Она рекомендовала мне провести несколько недель в детском психиатрическом отделении. На это ответил: "Даже не обсуждается". Мой дядя кое-что знал о посттравматическом стрессе. Ему было 23, когда в Боснии его зацепило шрапнелью, и поэтому он прикован к инвалидному креслу. Он сказал, что я должна находиться рядом с семьёй, а поскольку бабушка не могла заботиться обо мне из-за болезни, то он перевёз меня к себе. Я понимала, что это давалось нелегко ему, одинокому мужчине в инвалидном кресле. которому внезапно пришлось воспитывать травмированного ребёнка. Но он не сдался, за что я любила его. Пусть и не могла подобрать слов, чтобы выразить, как много это значило для меня. Иногда я представляла нас как пару потрепанных форзицев. Мы оба были не без недостатков, но составляли единое целое, даже если нас всегда что-то отдаляло друг от друга. Будильник показывал 6 часов утра, поэтому пытаться снова заснуть казалось бессмысленным. Я заправила кровать и направилась в ванную, чтобы подготовиться к школе. Ополоснула холодной водой лицо и изучила бледный цвет лица и глаза, в которых всё ещё мелькали отголоски сна. Я нервно выдохнула и включила душ. Отличный способ начать неделю. Слышал, это сделала её банда байкеров. Ему повезло, что он вообще жив остался. Серьёзно? Ага, по-моему, Грег Маккой только вышел из тюрьмы или что-то в этом роде. Я и не знала, что она водится с бандитами. Да вы, ребята, не в теме. Говорю же, что она сама это сделала. И зная его, он это заслужил. Я оторвала взгляд от книги, и перешёптывания тут же умолкли, а ученики за соседними столами вдруг заинтересовались подносами со своим обедом. подавив желание закатить глаза, я обмакнула картофель фри в кетчуп и закинула в рот. Нужно уже было привыкнуть к этому. Когда ты держишься особняком, люди сами выдумывают подробности твоей жизни. Но банда байкеров, серьёзно. Я взглянула на край стола, где сидел Джеффри Крамп и ел гамбургер с картошкой. Он одарил меня однобокой улыбкой, разделяя моё удовольствие от сплетен. А затем склонился над своей книгой. Джеффри, болезненно худой блондин, был на 2 года младше меня и жил с бабушкой и дедушкой через одну улицу от меня. Я слышала, что его мать была законченной наркоманкой, которая забеременела в 18, а Джеффри родился с кучей проблем со здоровьем. Он был довольно умён, но невысоким для своего возраста, и ему трудно давалось общение с другими детьми. Несколько лет назад мы начали сидеть за одним столом, потому что нам обоим нравилось читать во время обеда, даже если Грег к нам присоединялся. После этого никто не решался приставать к Джеффри, вероятно, потому что боялись, что я натравлю на них Грега. Грег может и уехал, но его репутация наложила на меня свой отпечаток. Я не возражала, если из-за этого люди перестанут приставать ко мне. Мне было интересно, как все узнали о драке, потому что ни Скотт, ни Райн точно не стали бы кому-либо рассказывать о случившемся. На втором уроке на химии я мельком взглянула на Скотта и едва ли не ахнула от его синяков под глазами и распухшего носа. Очевидно, никто не купился на историю о том, что ему пришлось резко вильнуть машиной, чтобы не сбить оленя. Но каким образом чёрт возьми они связали его синяки со мной? Я мысленно пожала плечами и снова обратила внимание на свой потрёпанный экземпляр Джейн Эйр. Пока меня никто не беспокоит, пусть думают, что хотят. По полу заскрипели ножки стула, когда кто-то отодвинул его и сел напротив меня. Я даже не потрудилась поднять взгляд. Уходи, я занята. Рука потянулась за моей картошкой. Когда я не возразила, рука схватила ещё одну. Я подтолкнула тарелку ближе к руке. Погощайся. Хм, не вижу побитых костяшек. Что ты натворила? Использовала на нём бейсбольную биту? Я подняла взгляд и встретилась со смеющимися голубыми глазами Роландо Грина. Он наклонился ко мне, и тёмная чёлка упала на лоб. И спросил он, откидывая волосы назад, бесполезный жест: "Я постоянно твердила ему, что нужно от встречи её, но он говорил, что девчонкам нравится и так. Судя по тому, сколько девчонок уставились на него щенячьими глазами, он, вероятно, был прав. Что и Роланд фыркнул: "Даже не начинай, что случилось". Я подняла банку с колой и сделала длинный глоток, раздумывая, стоит ли говорить Роланду правду. Он не станет спрашивать снова, если я попрошу. Но Роланд никак не мог скрыть внутреннего злорадства, что только подтвердило бы подозрения других учеников. Скот тоже не был в списке его любимчиков. Ребят, вы видели лицо Скотта Фоули? Слышал, его избила какая-то банда. Питер Келли рухнул на соседний стул, его щёки горели, а рыжие волосы, как обычно, торчали во все стороны. Его зелёные глаза вспыхнули, когда он пригнулся и понизил голос. Конечно, это ни в какое сравнение не идёт с той историей, которую я слышал. Он бросил на меня многозначительный взгляд. Я покачал головой. Жаль разочаровывать. Сара чуть не довела его до слёз. Мой рот открылся, когда я резко подняла голову и уставилась на Джеффри. Роланд ухмыльнулся и передвинул стул к Джеффри. Правда? Почему бы тебе не рассказать нам об этом? Я покачала головой. Джеффри, тебя там не было. Ха, значит, ты сделала это, радостно воскликнул Роланд. Глаза Питера расширились. Ты действительно избила Скотта Фоули? Как такое вообще возможно? Эй, Сара, без обидно, но Скотт гораздо больше тебя и, ну, ты же девчонка. Боже, спасибо за напоминание. Она лучший боец, которого я когда-либо видел, заявил Джеффри. Я был на пристани и всё видел. А ещё очень быстрая. Роланд Лукаво усмехнулся и отодвинулся от меня. Ну, теперь расскажешь нам, что произошло? Я ударила его, он ударил меня. «Мы разошлись по своим делам». «Хорошая попытка». «Нам нужны подробности», — заявил Питер. Я сделала еще один глоток колы, размышляя, как много могу рассказать им. «Скот мучил кота», — сообщила я тихим голосом, не желая делиться историей со всей столовой. «Я немного переборщила и ударила его. Рассказывать особо-то нечего». «Она врезала ему ногой по интимным местам», — громко сказал Джеффри, заставив Роланда и Питера вздрогнуть. «Скот» Скрип кроссовок с соседнего стола донёсся до меня. Питер взглянул на мои руки. Как так получилось, что ты сломала ему нос, но твои костяшки даже не покраснели? Да и на лице синяков не вижу. Вы же знаете, что на мне редко остаются синяки. Да и скот едва задел меня. А ещё у меня дома лучшая в мире аптечка. Раланд шокированно покачал головой. Не знаю, что у тебя случилось со скотом, но он всегда странно себя ведёт рядом с тобой. Он переживал ещё одну картошку фри. Он никогда не смирится с тем, что ему надрала зад девчонка. Прости, Сара, но это правда. Я бы даже посочувствовал бы ему. Не будь он таким придурком. Я лишь пожала плечами, потому что совсем не гордилась своим поступком. Да, я не отрицала, что Скот мне не нравится, но напала на него я, а не наоборот. И мне было известно, даже если Скот не верил в это, что это была не слишком честная драка. Я бросила взгляд на часы. У меня оставалось около 20 минут до урока английского. Но у меня не было ни малейшего желания сидеть здесь и заново переживать всю эту историю со скотом. Ладно, мальчики, было весело, но мне пора бежать. Подожди, Роланд опустил ладонь на мою книгу прежде, чем я взяла её. В пятницу вечером мы с Питом собираемся в Аттик послушать новую группу Дилана. Хочешь пойти? Я скривила лицо. Он все еще читает рэп? «Не, новая группа больше по року, типа как «Перл Джем». Они довольно хороши. Ну, не знаю». Роланд склонил голову на бок и улыбнулся мне, отчего на щеках появились ямочки. «Да ладно тебе, мы сто лет не тусили вместе». Я закатила глаза. «Ты же знаешь, что со мной это не прокатит, да? Кроме того, разве вы, ребята, не собирались на выходных в поход или что-то типа того?» Последние несколько лет Роланд и Питер по выходным раз в месяц ездили на природу вместе со своими кузенами. Их семьи были близки, и они многое делали вместе. Роланд жаловался на то, что семья вечно лезет в его дела. Но я завидовала ему. Мы с отцом были так же близки, пока он не умер. «Мы только вернулись», — Питер кивнул головой в сторону Роланда. «Поверить не могу, что мы отсутствовали все выходные, а она и не заметила». Роланд притворился обиженным. Чёртовски больно. Меня рассмешили их нелепые гримасы. Роланд, я удивлена, что у тебя ещё не назначено свидание на вечер пятницы. Сара, ты ведь знаешь, что ты единственная девушка для меня. Он положил руку на сердце. Я просто коротаю время, пока ты не осознаешь этого. краем глаза я заметила за соседним столиком двух девушек, которые наблюдали за его показной демонстрацией любви с ревностью и смятением одновременно. Ладно, хорошо. Астынь, Ромео, ответила я, смеясь. Пока не разбил здесь все сердца и не натравил на меня толпу линчевателей. Что? невинно спросил он. Я покачала головой, зная, что Роланд был не настолько невежественен относительно своего влияния на противоположный пол, как он говорит об этом. Девчонки начали бегать за ним задолго до того, как он это заметил. Затем в 8 классе у него произошёл скачок роста, и бан мгновенный покоритель сердец. Непринуждённое пренебрежение правилами добавило к его образу талику плохиша, отчего все девчонки в школе выжидали его. Нельзя винить парня за хорошие гены, но мне часто казалось, что Роланд был слегка бестактен в обращении с девушками. Он ходил с ними на свидания, но как только они заговаривали о серьёзных отношениях, он бросал их. Роланд всегда был милым при этом, отчего им, вероятно, от расставания было только хуже. Но всякий раз, стоило мне заикнуться об этом, он утверждал, что после двух свиданий нельзя разбить чьё-то сердце. Однако я не единожды видела тоскующие лица девушек. Я любила своего друга, но в сердечных делах он был полнейшим идиотом. "Я astну, если пойдёшь с нами в аттик? Давай же, оторвёмся по полной". "Я подумаю", ответила я, забирая у него книгу и запихивая её в сумку. Я оставила их доедать тарелку с моей картошкой фри. Никто больше не попытался заговорить со мной, пока я шла к двери, но до меня доносились шепотки. Комментарии Джеффри уже разнеслись по всей столовой. Дверь резко распахнулась, когда я подошла к ней. Мне пришлось отступить в сторону, чтобы не получить удар в лицо. Злобная усмешка на лице хорошенькой блондинки, застывшей передо мной, подсказала, что она намеренно целилась в меня. Несколько неудивительно. Мы с Фейт Пери и в лучшие дни не были расположены друг к другу, а уж теперь после случившегося с её парнем я точно не ходила в фаворитах. Прости, я начала обходить Фейт, но та загородила мне путь. Я внутренне застонала, когда в столовой воцарилась тишина. Шла всего лишь вторая неделя учебного года в выпускном классе, а я уже мечтала о выпускном. Ты рада? прошептала Анна. Её и Давита зелёные глаза сверкали. Я натянула невинную маску на лицо. "Чему?" Фейт откинула длинные прямые волосы за плечо. "Я говорю о Скоте". В этот момент я заметила Скота и Райана, которые направлялись в нашу сторону по коридору. Они остановились, заметив меня и Фейт. Глаза Скота гневно вспыхнули, но затем он отвёл взгляд, как будто не мог смотреть на меня. Я пожала плечами. Серьёзно, Фейт? Ты правда думаешь, что я могла сделать это? Я говорила достаточно громко, чтобы мой голос достиг людей за моей спиной. Разве я выгляжу так, как будто участвовала в драке? Мои слова заставили её задуматься, и она уставилась на меня, словно впервые обратила внимание на отсутствие синяков на моей коже. Я почувствовала на себе взгляд скота, осознав, что он точно задавался вопросом, почему моя губа не распухла. «Откуда, черт возьми, мне знать?» — фыркнула Фейт. «Насколько я знаю, ты натравила на него своих никчемных друзей-байкеров. И я этого так не оставлю». Я ощетинилась. «Если здесь кто-то и любил причинять боль другим людям, так это Фейт. Она была задирой с тех самых пор, как мы были маленькими детьми. А с возрастом все становилось только хуже. Когда я перешла в эту школу, Фейт не понравилось, что Скотт решил дружить со мной». И она предприняла все возможное, чтобы превратить мою жизнь в сплошное мучение. Я была уже морально опустошена после потери отца. И она с легкостью сломила бы меня, если бы не Роланд. Дружба с ним заполнила болезненную пустоту внутри меня и дала силы противостоять Фейд. Не уверена, что заставила ее не взлюбить меня. Невозможность обидеть или тот факт, что Скотту сначала понравилась я... Но с тех пор она меня на дух не переносила. Обычно я держалась от неё на расстоянии, потому что это не стоило лишних хлопот. Знаешь что, Фейт? Я сделала шаг вперёд, и она попятилась назад. Наклонилась к ней, ощутив, как все на своих стульях в столовой вытянули шеи. "Будь я на твоём месте", прошептала ей на ухо. "Меньше бы переживала о том, побила ли моего парня девчонка или нет". и подумала, а почему мой парень был не со мной? У Фейт отвисла челюсть. Не слишком умно с моей стороны так ее раззадоривать. После стольких лет влюбленности в Скотта Фейт наконец-то удалось заполучить его. Но она была жутко ревнивой, когда дело касалось его. Если бы она не была такой сукой, я бы попросила ее не волноваться, потому что они со Скоттом созданы друг для друга. Я протолкнулась мимо неё, оставив позади себя помещение, полное любопытных зевак. Ещё больше подростков остановились в коридоре, чтобы подслушать нашу перебранку, и проходя мимо них, я игнорировала взгляды. Скот отступил в сторону, когда я подошла к нему и Райану, и наши взгляды на мгновение пересеклись. Я заметила на его лице замешательство и настороженность. Знала, что он размышлял о том, почему я отрицала, что уделала его, когда могла опозорить перед половиной школы. Но я просто пошла дальше, не желая объяснять свои действия ему или кому-либо другому, пусть думает, что хочет. Остаток дня прошёл спокойно. Никаких стычек с Фейт, Скотт держался на расстоянии, никто из них не собирался в скором времени прощать меня или забывать случившееся. Но что-то подсказывало мне, что Скотт ещё долго будет обходить меня стороной. Я надеялась, что они оба так поступят, потому что мне не нравился человек, в которого я превращалась рядом с ними. Я шла по Market Street, направляясь домой после школы, когда мне показалось, что за мной наблюдают. Жуткое ощущение. Но я выбросила его из головы, срезала дорогу через небольшую парковку между пабом и магазинчиком с антиквариатом и вышла к береговой линии. Наш дом седьмой по счёту стоял в конце улицы. Как только я миновала пап, чувство, что за мной наблюдают, снова нахлынуло на меня, усилившись в несколько раз. Меня преследовали? Я остановилась и прислушалась. Не раздадутся ли шаги? Но вблизи пляжа многие звуки заглушались криком чаек и шумом волн. Была только середина дня, поэтому никаких опасений за свою жизнь не было, только раздражение. «Скот и Фейд, если это вы, то вам лучше развернуться и идти своей дорогой, если не хотите неприятностей!» Прокричала я, не ожидая услышать ответ. Через несколько секунд я продолжила путь. День стоял теплый, ветра почти не было, кроме легкого бриза, который касался моих лодыжек. Я рассеянно наблюдала, как под моими ногами перед кофейней кружатся опавшие с одинокого клена листья, а затем... подпрыгивают передо мной как игривые щенята. Каково я застыла на месте, когда, завернув за угол нашего дома, столкнулась с небольшим смерчем из листьев и пыли, возникшим прямо на моём пути. Я остановилась, чтобы посмотреть, как листья кружатся всё быстрее и быстрее, подхваченные маленьким вихрем, который начал принимать размытые очертания высотой в 3 фута. Я успела подобрать отвисшую челюсть, когда передо мной появилось создание, о котором я была только на слышана. Конечно, я знала о духах природы, но и мечтать не могла когда-нибудь увидеть одного из них вблизи. Я не знала, бояться мне или обрадоваться такой редкой встрече. Эм, здравствуйте, нерешительно сказала я. Сильфа сделала движение, напоминающее поклон, и я, не имея представлений о правилах этикета для встреч с духами, поклонилась в ответ. Ей это, похоже, пришлось по душе, потому что она придвинулась ко мне, и я услышала нежный шёпот, как задувающий в камин во время шторма ветер. Прислушавшись, я смогла разобрать слова. "Здравствуй, Сара Грей", проговорила она беззаботным голосом. "Я Эйна". Я сглотнула и плюхнулась на нижнюю ступеньку крыльца, ведущего в наш дом. Ей было известно моё имя. Зачем духу природы знать моё имя? Многие народы в этих краях знали меня как целителя, но я сильно сомневалась, что сильфие понадобится такая помощь. Я даже бы и не знала, с чего начинать. "Эй, на вам нужна моя помощь?" поинтересовалась я и услышала в ответ смешок, похожий на шелест. Я наблюдала за тобой, Видела, на что ты способна и как хорошо относишься к народам. Ты доброе дитя. Мне почти 18. Сильф снова рассмеялась, и я не смогла сдержать улыбку. Она прожила бесчисленное количество жизней, и по сравнению с ней я была младенцем. Я мало что знала о духах природы, кроме того, что они обладали могущественной силой, которую черпали из земли. Их глубоко почитали народы, включая троллей. Рэми иногда рассказывал о духах, но даже он никогда не встречался с ними. Эйна, вы знаете, откуда берётся моя сила? Если кто и мог ответить на мой вопрос, так это дух природы. Возможно, она появилась здесь, чтобы дать мне ответы на вопросы, которые я отчаянно желала получить. Эйна так близко подобралась ко мне, что я почувствовала, как она коснулась моих ног. Мне так сильно хотелось наклониться и дотронуться до искажённой формы духа, Но я боялась, что она исчезнет. Вся сила исходит от земли, загадочно ответила она и снова отошла от меня. Почему ты исцеляешь народы, сестрёнка? Вопрос застал меня врасплох. Никто не спрашивал у меня этого. Не понимаю, почему бы не исцелять их? Смертные боятся народов, а ты нет? Нет, некоторые из них мои друзья. А что насчёт тех, кто не хочет с тобой дружить? Ты им помогаешь? Хотелось бы мне чётко и ясно видеть лицо Сильфы, чтобы понять причину её вопросов. Мне никогда не приходилось принимать подобные решения, поэтому не могу сказать, как бы я поступила. Полагаю, помогла бы большинству созданий. Эйна будто зависла в воздухе перед моими глазами. Большинству, но не всем. Ну, я не собираюсь исцелять того, кто пойдёт убивать людей, если вы об этом. Я понимаю, что существуют не слишком хорошие создания, но они не зло. Я бы помогла им, если бы меня попросили. И ты решаешь, кто зло, а кто нет? Я издала короткий смешок. По-моему, злых довольно просто распознать. Долгое молчание повисло между нами, пока Сильфи не кивнула. Ты мудра для столь юного возраста. Я рада, что встретилась с тобой. Я тоже. Самый странный разговор, что случался в моей жизни. Я уже ожидала, что проснусь в кровати и узнаю, что мне всё приснилось. "Думаю, мы ещё встретимся, сестрёнка". Клубящаяся масса воздуха начала отдаляться, пока внезапно не рассеялась, оставляя после себя на земле разбросанные листья и пыль. Дух природы. Я только что встретилась с духом природы. После того, как она исчезла, я еще десять минут сидела на ступеньках, потому что именно столько времени мне потребовалось, чтобы оправиться от шока, вызванного встречей. Духи природы были чрезвычайно неуловимыми созданиями. И я понять не могла, зачем Энни приходить сюда, чтобы просто поговорить со мной. Да, у меня имелся небольшой дар, но он ни в какое сравнение не шел с ее беспредельной магией. А еще она сказала, что наблюдала за мной. «Как давно и зачем?» Когда я наконец-то успокоилась и вошла в дом, Нейт находился в своём кабинете. Прихватив с кухни черничный маффин, чтобы утолить голод до ужина, и поздоровавшись с Нейтом в дверях, отправилась наверх. Я скинула рюкзак на кровать, переоделась, включила Карли Саймон и села за ноутбук. Мне не терпелось узнать, обнаружил ли что-нибудь Вулфман. Возможно, надеяться на что-то было слишком преждевременным. Но после встречи с Эйной всё оказалось возможно. К моему удивлению, в почтовом ящике, который я использовала для форума, висело непрочитанное письмо от Вульфмана. Я открыла сообщение, умирая от любопытства, что он сумел откопать. Похоже, ты была права. Около 10 лет назад в Портленде произошло несколько подозрительных смертей. Твой друг в их числе. Всё ещё жду известий от других источников. Надеюсь, через пару часов напишу. Я уставилась на экран. Через несколько часов я смогу как никогда близко подобраться к получению ответов на вопросы об убийстве моего отца. Все эти годы меня мучил самый важный вопрос: почему именно он? Папа был хорошим человеком, да и мы жили совершенно спокойной жизнью. Что привлекло их к нашему району, к нашему небольшому дому, который практически не отличался от других домов на улице? Этот вопрос разжигал внутри меня пламя, которое будет полыхать, пока я не получу ответы. Правда не поможет мне свыкнуться с тем, что произошло, но, возможно, принесёт мне некоторое облегчение. Схватив маффин, я откусывала от него кусок за куском, расхаживая по комнате, и с каждым шагом взгляд обращался к ноутбуку. Кот лежал на спинке дивана и наблюдал, как я ходила взад-вперёд, провожая меня поворотом головы. Я бросила ему маленький кусочек маффина, и кот, посмотрев, как он отскочил от дивана, даже не попытался поймать его. "Два дня назад ты бы не отказался", нежно заворчала я, нагнувшись, чтобы поднять упавший кусок. Едва слышный шаркающий звук за стеной чердака привлёк моё внимание, и я улыбнулась. Отломив большой кусок от маффина, открыла ведущую на чердак дверцу и положила еду на пол. Затем вернулась к дивану и начала наблюдать. Потребовалось всего несколько минут, чтобы меня порадовал скрип двери, и из тени показалась крошечная бледная рука, которая схватила кусок маффина. Я услышала радостное хихиканье, когда дьяволёнок удалился со своим трофеем. "Пожалуйста, неблагодарный ты негодник", крикнула ему вслед. Единственным ответом, который я получила, была приглушённая отрыжка из-за стены. Маленькие засранцы никогда не благодарили. Я покачала головой и доела маффин. В некоторых домах водились мыши, а в моём чертёнок, черти в сверхъестественном мире считались паразитами, прославленными варишками, которых не изловить и дьяволу. Какое-то время я не могла оставить на виду ценные вещи, иначе они пропадали. Пока прошлой осенью один из маленьких бестий не попался в старую мышеловку в кладовой. Я освободила и исцелила его, пусть он и пытался укусить меня в процессе. Рэми говорил, что я спятила, но я не могла смотреть на страдающее создание. Видимо, один хороший поступок заслуживает другого обращения, потому что с тех пор в доме ничего не пропадало. Конечно, чертята не стали дружелюбнее, но чего ещё ожидать от демонов-клептоманов ростом в 6 дюймов и с острыми клыками? Я целый час заставляла себя делать домашнюю работу, прежде чем сдалась и подошла к ноутбуку, чтобы проверить электронную почту. Нервное возбуждение скрутило мой желудок, когда я увидела запрос в приватный чат. Я нажала «Принять», и Вульфман мгновенно ответил. «Вульфман, есть инфа. Не уверен, что она тебе понравится». «Пикси-гелл». «Какая?» «Вульфман. Один из моих информаторов тоже потерял друга в то же время, что и ты. Тот же почерк». «Пикси-гелл». «Он думает, это были вампиры?» «Вульфман. Уверен в этом. Он многое знает». «Пикси-гелл». «И что теперь?» «Вульфман. Он хочет поговорить с тобой. Лично. Согласна?» «Пикси-гелл. Ты ему доверяешь?» «Вульфман. На сто процентов». «Пикси-гелл. Окей, но только в общественном месте». Мой мобильный телефон завибрировал на столе. Уголок губ дернулся, когда я увидела сообщение от Роланда. «Вечер. Пты?» «Пикси-гелл. Кажется, я знаю одно местечко. Пусть свяжется со мной, и мы все обсудим». «Вульфман. Хорошо». Дай знать, как всё пройдёт, Пикси Гил. Спасибо, так и сделаю. Я откинулась на спинку кресла. Неужели я совсем спятила, согласившись встретиться с незнакомцем, даже если он может что-то знать о моём отце? Я была наслышана об историях, когда девушки отправлялись на встречу с человеком, с которым познакомились в интернете, а затем исчезали. Но опять же, мне не впервой встречаться с людьми подобным образом. Именно так я встретила Милоя и парочку других людей, с которыми вела дела до него. Я всегда была осторожна. Да и одна я с ним не останусь, и, возможно, это был мой единственный шанс узнать правду о том, что случилось с отцом. После стольких лет я не могла упустить такую возможность. Я готова была рискнуть, чтобы наконец-то добраться до ответов, которые искала. Я приняла решение и подняла телефон. Я в деле.